Пребывание Суворова в роли простого солдата важен для всей его последующей деятельности. Суворов жил среди солдат, в их казармах, сиживал за их обедом, беседовал с ними у бивачных огней. Вся его служба, все его дни и минуты протекали в непосредственной близости и в непосредственном общении с этими людьми. Мне долено, что в конце концов он прекрасно изучил их быт, понятия и сердце солдата. И понял, чем можно влиять на будущих чудо-богатырей. Он научился говорить языком, понятным для простого человека. Здесь, в этой казарменной жизни, и было положено начало тому поразительному умению, с каким Суворов овладел впоследствии нравственной силой у своих подчинённых. В то же время, под влиянием окружающей среды из будущего вождя помимо солдата, окончательно выработался и истинно русский человек. Лучшие особенности последнего: его здравый смысл, спокойствие и естественное мужество без поз и театральных эффектов, но с подобьем самого искреннего добродушия, его умение довольствоваться малым, поразительная выносливость. Всё это сохранённое русским народом было сохранено в той же чистоте и солдатской среде. Незаметно подпав под её влияние, Суворов бессознательно воспринял себя и все её лучшие стороны. Даже фразы его приняли тот короткий и отрывистый характер, который так свойственен речи простого человека. Таким образом, пребывание в родительском доме, первые годы военной службы не прошли бесследно для будущего вождя. Так за дни казарменной жизни Суворов всесторонне ознакомился с теми людьми, с которыми ему пришлось впоследствии делить и славу, и лишения. В 1754 году, то есть через 9 лет после поступления в полк, Суворов произведён наконец в офицеры. и перешел поручикам в Энгерманландский пехотный полк. Поздно дослужился он до офицерского чина. Ему шел уже 25-й год. В эти годы другие становились генералами, например, Румянцев 22-х лет, Салтыков 25-ти, Репнин 28-ми лет. «Я не прыгал с молодого», — говаривал впоследствии Суворов. И зато теперь прыгаю, добавлял он, улыбаясь. Занимаясь службой уже по новым правам и обязанностям, молодой офицер не бросал однако своих прежних научных занятий. Много читал, многому учился и даже пробовал свои силы в чисто литературном творчестве. В теоретическом смысле он успел за эти годы изучить военное дело. дури подоспела и боевая практика. Основательная проверка всего пройденного, усвоенного и продуманного. В 1756 году началась семилетняя война. Постоянные успехи прусского короля Фридриха II подняли наконец против него грозную коалицию из нескольких европейских государств. Австрия, Россия, Франция, Польша, Саксония, Швейцария и часть германских князей соединились вместе для сокращения сил скоропастижного короля. Упорная борьба затянулась на 7 лет. Несогласие между союзниками, смерть русской императрицы и гениальной способностью самого Фридриха обусловили в конце концов и его полное торжество над многочисленными врагами. В начале семилетней войны Суворову, бывшему тогда уже премьер-майором, не удалось, однако, попасть в самый центр происходящих событий. Приведя в Пруссию 17 вновь сформированных батальонов, он был назначен комендантом Меммеля. И только на третий год войны, поступив в чине подполковника на должность генерального и дивизионного дежурного при генерале Фермуре, он оказался в настоящей боевой обстановке. Весь ход войны, все тайные пружины событий, все неприглядные краски действительного положения дел Всё это неизбежно открылось Сворову на его новом посту. Тем получительнее становится для него опыт войны, тем плодотворнее было участие этой борьбы в формировании умственного уклада будущего вождя. За эти дни он одновременно познакомился и с отрицательными сторонами русской армии, и с её высокими боевыми качествами, с неподготовленностью её старших начальников, и с мужеством её младших чинов, с невежеством массы, и с ценностью того материала, тех простых бойцов, которых он сам впоследствии водил только к победе и к бесконечной славе.